Однажды утром Мула насредин шел по улице, выкрикивая богохульные слова и говоря очень сердито, «Пусть дьявол заберет твою душу, и пусть свекла вырастет в твоем животе!» Один человек посмотрел на него и сказал, «Мула, кого ты проклинаешь с раннего утра?» Мула ответил, «Кого? Я не знаю». Но не беспокойся, кто-нибудь рано или поздно подвернется.